в тонкий крест Руслан Мельников глава 49. -я. Они продвигались по необъятному лагерю, осветившему ночь тысячами огней. Вот, значит, как выглядят татаро-монгольские орды. Три тумена, именно таким было войско Кайда, вступившее в Польше на постоя. Зрелище впечатляющее. Просторных шатров и юрт вокруг было совсем немного. Подобная роскошь походы полагалась лишь для знатных военачальников. Рядовые воины довольствовались лишь небольшими палатками либо подобием спальных мешков и тёплых шкур. У каждого под рукой было оружие и пара тройка лошадей, чтобы при необходимости без промедления вступить в бой или отправиться в долгую скачку. Между кострами и шатрами имелись широкие проходы, так что передвижение конных воинов даже внутри лагеря ничего не стесняло. У многих костров шла нехитрая трапеза. Склонившись над видавши виды глиняные и деревянные посуды, воины руками вылавливали кашеобразную массу, запивали её водой и чем-то белым, то ли молоком кобылиц, то и кумысом. А вот зажаренных на вертеле туш или хотя бы битую дичь что-то не видно. Мясом баловались себя немногие, и даже если баловали, в основном это были нарезанные ломти Жесткой вяленой конины, от которой за несколько шагов несло конским же потом. Сушеное мясо кочевники во время похода доводили до кондиции под седлом. Впрочем, кое-где конину обжаривали на углях. Грязные жирные пальцы едоки вытирали об одежду. Так здесь ели все, и татары, и их союзники, русичи не исключение. Чудно было Бурцеву спокойно шагать по татаро-монгольскому лагерю в сопровождении русского витязя. История, та история, что ему вбивали в голову со школьной скамьи, сходила с ума прямо на глазах. Дмитрия частенько окликали, по-татарски чаще, реже по-русски, а иногда вообще бог ведает на каких языках. Кажется, тут царил сплошной интернационал. Десятник отзывался, поднимая руку в торопливом приветствии и шёл дальше. Лучшего кулачного бойца знали многие, и Дмитрий, похоже, привык к этой популярности. Один раз Десятник Онбаши всё же приблизился к чужому костру, чтобы Буртов не верил своим глазам, крепко обняться с татарским сотником Бурангулом. Столь экспрессивное проявление взаимной приязни. Вообще не укладывалось в голове у недавнего пленника. Похоже, эти двое были дружбанами, не разлей вода. Присаживайся к огню, Дмитрий. Татарин говорил на диковинной смеси татаро-русского. Угощайся, круто есть. Перевод с татарского. Сушеный кислый сыр. Мясо есть. Тай забить пришлось. Перевод с татарского. Жеребенок. Хороший чебыш, а ты был. Та забыл. Перевод с Татарского. Хороший скакун был. Крепкий, здоровый был. Алтын звали. Перевод с Татарского. Золотом. В лесу ногу сломал. Жалко Алтына. Впрочем, несмотря на сетавание, сотня грыз обжаренный кусок конины с завидным аппетитом. Благодарствую, бурангулка, но не могу, спешу очень. Куда спешишь, Дмитрий? Хайдук-хан большой отдых дал. «Да вот, веду твоего пленника в свой десяток. Из наших он оказался, Русич. Василием кличут. Сам к Хайду распорядился взять его в нашу дружину. Отдам его брони Федора, того, что под Краковым порешили». «Вот как?» Сотник Бурангул повернулся к Бурцеву, виновато раздел руками. «Ты уж на меня обиды не держи, Иптеш». Перевод с татарского «Друг». За то, что гнал тебя на Аркане. Ладно, замяли. Отмахнулся Бурцев. Оставив озадаченного Юзбаша у костра, они двинулись дальше. Знатный Ипак, бурлунгулка. Перевод с древнерусского, воевода. Заметил Дмитрий. Он мне же и спас. Для нас из лесу польские тати налетели. Спас? Изумился Бурцев. Ну да, он мне, а потом я ему. Мы теперь как братья. Однако Бурцев насил на спутника с расспросами. Дмитрий, пожав плечами, начал водить своего новоиспечённого ратника в курс дела. Татарско-монгольское войско, судя по словам десятника, состояло из многоязыких народов. Конечно, основное ядро восточной армии составляли племена, вышедшие из монгольских степей. Каны, знатные военачальники Найоны, их друженики Нукеры и бедные кочевники Карачо. В походе участвовали все. Были среди монголов и татарские отряды, немногочисленные, поскольку Тимучин Чингенсхан в самом начале своего пути к власти смертельно враждовал с воинственными соседями татарами. И безжалостно вырезал их стойбище, но с тех пор много воды утекло. После смерти повелителя сильных, уцелевшие, хоть и ослабленные в поте оборствя с Чингисханом татары, примкнули к войску его сыновей и внуков. Языкник, когда заклятых врагов Чингисхана, постепенно начал сливаться с наречиями монгольских племён. А сами татарские воины отлично показали себя на полях сражений. Вот Бурунгулка, например, из этих, из татарии, сообщил Дмитрий, в Польшу вступал простым воином. «А вишь ты, уже до сотника дослужился. Кхайду его ценит!» Имелись в татаро-монгольском войске и другие союзнические отряды, даже отдельные иноземные специалисты. «Помнишь, сын от Зиани? У того старика с желтым лицом!» Бурцев кивнул. «Еще бы не помнить, такого он теперь до конца жизни не забудет!» «Зиань идет с Кхайду к ханам из далеких заморских земель!» Он из народа хань из страны Катай. Китай, догадался Бурца. Во всём войске никто лучше, чем Сыма Дзянь, не умеет обращаться с горючим зельем и гремучим порошком, который способен сжечь и разрушить любую крепость. А ещё Укхайдо был умелый магометанин, от кого польская стрела достала. Получается, китайцы и арабы хоть и тёплые военных соединников у монгольского хана, надо же Как явствовал из дальнейшего рассказа русского десятника, по принождению в ханские войска никто не вступал, за исключением разве что полян, которых кочевники по огромных количеств набирали на покоренных землях. Но оружие подневольному люду монголов доверять остерегались, слишком ненадежной была их верность и храбрость в бою. Союзники примыкали к татаро-монгольским туменам по доброй воле. Кто-то в качестве наемников, рассчитывая прославиться, пограбить и сделать карьеру в сильном войске. Но помимо златы и славолюбивых Детих Гусей шли в поход и идейные соратники, таковыми, насколько понял Бурцев из слов Дмитрия, и были русичи. «Не понимаю», – признался Бурцев, – «татары и монголы, или уж не знаю теперь, как их правильно звать или чать, покорили Русь». А потом вдруг обрели там верных союзников. Блять, Бурцев аж вздрогнул от неожиданности. Потом хмыкнул. Слово ложь на древнерусском звучало весьма похабно. Во времена Василия будут презрительно именовать женщин нес самого тяжёлого поведения. Так объясни же мне неразумному, почему ты считаешь это не правдой? Да потому что никто и никогда не покорял Святую Русь. Вёрдо заявил Дмитрий. Хочешь сказать, что татары не жгли городов и не убивали людей? Пжигали и убивали. И что с того? Наши князья с своими гвидями, перевод с древнерусского, дружинниками, тоже постоянно палят и разоряют земли друг друга. И людей в полон уводят, и мирных оратаев живота лишают. Перевод с древнерусского, землепарщев. И дань платить велиат. Так что для простого мужика что-то тарин, что за седожка с мечом, всё едино. А ведь ещё и поляки, эти в тоны, и венгры на бегамина на нас ходят. Ну а мы на них война обоится, дело обычное, а лесам не знаешь. Странная, блин, психология царит в XIII столетии, хотя в условиях нескончаемых междоусобных войн, разницы между внутренним и внешним врагом их прямо как-то размывается. Татары бешарманы, они что? продолжал рассуждать Дмитрий. Им наши леса и пашни даром не нужны. Они народ степной, вольный, пришли и ушли. Кто к ним с миром и пониманием, к тому они с уважением и почтением. Но ну а если какой-нибудь русский князь первую стрелу пускает, тогда ясное дело, сечь начинается. Тогда татары лютую и к любой лютовал бы на их месте, ведь все равно уходят потом. Землю себе не забирает, как те псы-рыцари немецкие, веру православную менять и идолам своим поклоняться не заставляет. Эх, вовек бы не было бы вражды между их ханами и нашими князьями, кабы князья неразумного и первыми зло татарам не учинили. Первыми? У Бурцева отвисла челюсть. А ты думал... «С чего все началось-то, Василь?» «Ну, с битвы на Калке», – припомнил он. «Во-во, а перед той бранью что было?» «Что?» «Злейшие враги татар, половцы-кипчаки, хана Котяна, пришли в Галич к Мстиславу-Удалому просить у русских князей помощи. Те самые половцы, что своими набегами принесли столько горя нашим землям». Но князья уже привыкли на Яти. Перевод с древнерусского: "нанимать половецкую конницу для своих усобиц" и не собирались преть отказываться от их помощи. Потому, видать, и решили выступить против татаров. На совете в Киеве Мстислав Галицкий, Мстислав Киевский, Мстислав Черниговский и Даниил Волынский поддержали Катяна и отправились со своими дружинами в поход. А татары Татары тоже присылали своих послов просить мира. Да погубили тех послов наши князья, неслыханное дело. Василий, кое им нет ни чести, ни доблести, перебить мирное посольство. Такого прощать не принято. Татары и не простили, тем более, что именно русичи первыми обнажили против них своё оружие. Даниил Волынский, и Мстислав Голицкий, Переправились через Днепр, напали и обратили передовой полк татар в бегство. А битва на Калке позже была. Наши гордые князья стеклись там с татарами по отдельности, а половцы обратились в бегство и смяли русские дружины. В общем, татары одолели. Только десять русичей из каждой сотни вернулось домой. Правда, победители тоже потеряли много своих воинов и откатились обратно в степь. А потом пришли снова. Мстить? Снова Мира искать. Им нужен был проход через русские княжества, и союзники, а не враги в телу, и помощь, фураж, да припасы, помощь Василь, а не дань. Все города, что оказывали эту помощь, навели голбалые добрыми градами. Но ведь был ещё и злой город. Будцев напомнил собеседнику о осаждении Дотла Козельским. Это в очном Стеслава Святославича Черниговского, одного из князей, перебивших татарских послов, поворочнил десятник. Потому и разорили город татары. Много городов, уточнил бурцев. Не то так уж и много, только те, чьи князья выступали против татар. По степным законам первая выпущенная противником стрела означает смертный бой. Умные князья стрел пускать не стали. Откупились презрительно усмехнулся бурцев. Дурак ты, Василий. Союз заключили, выгодный и нам, и татарам. Не пойму я тебя, Дмитрий. Какой вообще может быть союз с тем, кто пришёл на твою землю с огнём и мечом? Да не было огня и меча, вспыхнул десятник. Не покорять Русь пришли татары, и не палить наши города и все. Другие у них были помыслы: пройти через русские земли, найти и разбить половцев которых сдела по свою защиту угорский король. В Угорье сейчас направлены большие силы татар, тумены Бату-хана и его лучшего полководца Субедея. Угорье, угры, так на Руси называли венгров. С этим понятно, неясно было другое: Русич, чем тогда какая польза от татарского похода? Не доумевал бурц «Ну как же, отбить у Угров и вернуть себе Галич? Знаешь, сколько воинов из Галицкого и соседнего Волынского княжеств примкнуло к Батыю? Ну а мы с Кхайду пошли на Польшу, у нас здесь с ним тоже общее дело». «У кого это у вас?» «У новгородской дружины, десятником коей я являюсь». «Не без гордости», — заявил Дмитрий. «Под урочищем Игнач Крест новгородцы заключили с татарами договор». Согласно этой грамотке, полк конный ратий и из охотчих людей господина Великого Новгорода отправился вместе с татарами в польские земли. Но зачем? Не мог взять в толк бурцев. Ох, глоб же ты, Василь! Польша склонила голову перед немцами, превратившись, по сути, в лент Тевтонского ордена. Христоносцы хозяйничают тут, как у себя дома. И потом по польским землям, конец и татар, проще добраться до этих тонов, чем по новгородским лесам и прусским болотам. На кой ляд им вообще туда добираться-то? Дмитрий недовольно усмехнулся. О татаргес лазутчики, магометанские купцы, торгующие по всей Европе. У Новгорода тоже имеются глаза и уши на ордынских землях. И нам, и бисс армена стали известны тайные планы магистра Конрада Тюринского. Замыслы эти, однако, тревожат и новгородцев, и татарских ханов. Крестовый поход, догадался Бурцев. Дмитрий удивлённо вскинул брови. Хм, а ты, Василий, знаешь гораздо больше, чем положено знать простому страннику. Бурцев поспешил сменить тему. Слушай, а кто стоит над вашей дружиной? Русич, татарин? Дмитрий помрачнел. Мы повольники, сами выбираем себе воеводу. Их походом Фёдора Посадского вот выбрали. Но его убили под Краковом. О новом воеводе ещё не сговорились. Пока примкнули к личной дружине хайдухана. К ханской гвардии стало быть. Неплохо, совсем неплохо. Должно быть, ценят здесь русичи. А кто такие поводники Дмитрий Задолбурцев следующий вопрос. Бедный, но вольный люд, который сам по себе, ратников бывших среди нас много, беглые есть. Я вот, к примеру. Ты беглый, ага. Осклабился десятник. В прошлом боярский холоп с Рязанщины. Мои родители в деревеньке жили неподалёку от Дона, аккурат на границе между Рязанским и Черниговским княжеством, до да Половецкими степями. Но неспокойно там. За человека мирного, оратая никто не считает. Ограбить и убить всякий может, кто в кольчуге да с мечом или с саблей. Ну, а я подался в Новгород. А вниз по дону отчего не спустился. Там тоже вроде бы беглый люд собираться должен. Казаки зовутся. Казаки? Наморщил лоб Дмитрий. Не слыхал о таких. Да разве пройдешь живым нынче по дикой степи-то? Скорее в полон попадешь, али живота лишишься. «Нет, степей я не люблю. Я лесами пробирался. Через Черниговские да Смоленские земли. Так с Дона в Новгород и дошел». «Значит, ты не Абы какой, а Дмитрий Донской?» – усмехнулся Бурцев. «Дмитрий Донской в союзниках у татар. Во как!» «Ну да, Донской!» – не понял юмора десятник. «Да и где понять-то за 140 лет до Куликовской битвы?» «А чего ты скалишься, Василь?» Просто рад, что попал под начало такого бывалова Унбаши. Вот это правильно, кивнул Ручич. Держишь меня, парень, не пропадёшь. Драться ты горазд, а всё остальное как-нибудь образуется. Да с бог, ещё вернёмся в Новгород с победой над тевтонами. Борцов призадумался. Над тевтонами? Ну ведь пока что русчи в ханской войне только с поляками бьются. Случайные стычки были, согласился Дмитрий. А вот настоящих битв нет. У нас с Ханом на то уговор с самого начала. К Хайду выставит нас против тевтонов, а мы до тех пор лишь помощники в походе. Бурцев недоверчиво поднял бровь. «А что, Хан учитывает пожелания своих союзников?» «Наши учитывает», – заверил Дмитрий. «А как не учитывать, если Русь у него в тылу осталась? Тут поневоле с нами считаться приходится. И потом, я ведь сказал...» Луччи в дружине ханской состоят. От дружинников-нукеров своих хайду бережет для решающего сражения. Ну и нас вместе с ними. Да и не глуп, хан. Понимает прекрасно. Толка будет больше, если поставить нас против наших же заклятых врагов. Против псов-рыцарей немецких. А как же Федор, которого под Краковым убили? Значит, погнал таки к хайду новгородцев на штурм польского города? Никто нас туда не гнал. К Кракову мы подошли, когда город пал. А Фёдора живота решили на следующий день в ата Голесных татей там была. Да, знавал Бурцев одного татя, Освальдом кличут. Только отошли от города, хмуро продолжил сотник, наткнулись на поляков, выскочили окаянные из леса, с диею стрелы метать начали, в драку полезли. И ведь хорошо дрались тервецы. Я там слетнулся с одним. Здоровенный такой, супостатный кисть и ним щит проломил, с коня сбросил. Совсем бы зашиб, не подоспей, Бурангулка. Лог у него был тогда по-походному, с приспущенной тетевой, но Бурангулка с сабелькой вокруг того поляка кружил, покуда я в себя не пришел. А там я и сам обозлился дюже. Завалил Татья Леснова вместе с лошадью, голыми руками, меч-то свой оборонил, но зубы ворогу и без меча вышиб. Потом гляжу, Буранголку сбил с коня польский рыцарь. Усатый такой пан, вроде как вожак. А мне как раз под руку веточка попалась, хорошая веточка, что твою брёвнушка. И мрыцари отъгнал. В общем, отбились мы, но Фёдора и ещё трёх человек потеряли. И у буранголов их лучников урон был большой. Узнаю добжинца, подумал Боцев. Избы слава тоже трудно не узнать. А с краковским воеводом Владиславом Клеменсом городом драться приходилось, осторожно поинтересовался он. Слыхали, слыхали о таком, закивал Дмитрий. Говорят, храбро билась его рать. Многих татар положили поляки, но воеводу Клеменса одолел передовой отряд крыду хана. Самих мы краковских дружинников глаза не видели. У бурцева отлегло от сердца, не хотелось бы ему как-нибудь признаваться в доиде. В том, что его соотечественники участвовали в штурме Кракова и разгроме малопольской дружины. Значит, городов вы приступом не берете и польские отряды не громите. Нет, не берем и не громим. Нам бы дать и в Тонов добраться, а уж там... О-о-о!» Дмитрий мечтательно закатил глаза. «А пока не добрались, чем занимаетесь?» «Вон, видишь, мешки...» Дмитрий указал на туго напитые и добротно увязанные кожаные бурдюки. «К этому грозу мы и приставлены. Вся новгородская дружина да лучники бурангула в придачу. И что в мешках-то? Сокровища какие? Дань? Трофеи? Гремучая смесь и снаряжённые ею громовые горшки. Трясутся затар над зельем этим, что мамкой над любимым чадом. Даже когда в родство брали... Хайду велел держать зелье подальше от осадного тына. Сыма Дзян тогда самолично приезжал за сосудами с громовым порошком. Он вообще частенько к нам захаживает. Все это алдычит безумолвку, мол, беречь на ну, ужнайте турсуки от воды и огня. От огня так особенно. Да-то нам и без его указаний ведомо. Навидались уже. На что способно бессерменское зелье? Одна искра и отче наш, сказать не успеешь. Однако ж Хайдухан доверил союзникам русичам охранять порох. Ответственный пост, ничего не скажешь. Видать, отношения между новгородцами и степняками в этом походе самые, что ни на есть, добросердечные. Вот так, господа историки, начинается пресловутая татаро-монгольская ига. У микрофона был Махмутов Даниил.